Глава первая Так и знал, что найду тебя здесь. Раздавшийся за спиной голос, как и всегда, стал для меня неожиданностью. Однако сегодня я не только не вздрогнул, но и головы не повернул, обнаружив рядом с собой незваного гостя. «Здорово, Шет, какими судьбами?» Собиратель постоял надо мной пару по тин, подумал после чего окинул оценивающим взглядом уютное кресло, в котором я вольготно устроился, а затем одним движением создал из воздуха такое же и без особых церемоний уселся рядом. Некоторое время мы просто сидели, наслаждаясь прекрасным видом на первозданный лес, почти не тронутый присутствием человека. Сгустившаяся вокруг темнота ничуть не мешала, вьющаяся над головой машкара тем более не могла доставить беспокойство ни мнение ему. И вообще ночь сегодня выдалась на удивление теплой, уютной и тихой так что нарушать ее очарование мне не хотелось. А еще я решил, что по пустякам расспрашивать Шеда больше не буду. Рано или поздно он сам расскажет, зачем пожаловал. Ну а собиратель, похоже, никуда не торопился. Поэтому мы сидели, смотрели на звезды и слушали, как мерно плещется вода в небольшом озере, на берегу которого я решил подвести итоги последних месяцев, чтобы понять, куда двигаться дальше. Собственно, место это было не совсем необитаемым. В паре сотен шагов за моей спиной сквозь листу проглядывала черепичная крыша и бревенчатые стены добротного двухэтажного дома. Рядом с ним имелось несколько хозяйственных построек. А дальше, растянувшись почти на километр во все стороны, можно было заметить слабо мерцающую пелену защитного заклинания, которая берегала загородное имение магистра Ноя. В смысле, теперь уже мое загородное имение от непрошенных гостей. Об этом доме я вспомнил не так давно. Как раз тогда, когда настало время вернуться в Архат. Появляться в столице я посчитал нецелесообразным. Было бы странно, если бы я успел вернуться раньше, чем севшие на корабль мастера Хасай. А вот загородное имение учителя подошло для моих целей идеально. Поэтому именно здесь я дожидался переаттестации и сюда же вернулся, когда понадобилось сделать небольшую паузу. Вот уж не думал, что тебе понравится эта глушь. Наконец нарушил уютную тишину Шет, испытывающий глянув в мою сторону». «Мне казалось, ты гораздо более социализирована». Я неопределенно пожал плечами. «Здесь тихо». И это была сущая правда. Имение мастера Ноя располагалось довольно далеко от столицы. Поблизости не имелось ни деревень, ни судоходных рек, ни иных объектов, которые могли бы привлечь внимание посторонних. Процесс консервации, который я отменил лишь частично, обеспечивал сохранение нейтрального магического фона. Но ну, то, что из-за отсутствия магии охотиться готовить и решать мелкие бытовые вопросы приходилось по старинке, было сущей мелочью, которая ничуть меня не стесняла. «Что ты решил насчет Ковина?» — снова спросил Шет, так и не дождавшись от меня пояснений. «Вот жучара!» все всё-таки залез в мою голову и подсмотрел то, о чем я не стал распространяться вслух. «Пока ничего. С одной стороны, обрести независимость от гильдии было бы неплохо. А с другой... Ожидаешь подвоха?» «Да», — признался я. Предложение Данти очень уж походит на провокацию. Есть такое дело. Согласился со мной собиратель. Куда бы ты ни пошел, всегда найдутся желающие использовать тебя в личных целях. Так уж вы, люди, устроены. Какую сторону выбрать и решать, конечно, тебе. Однако никогда не поздно перебраться в другое место или сменить личину, начав все с чистого листа. Я насторожился. Это что, совет? Просто размышление вслух. Обстановка, знаешь ли, располагает. «Кстати, почему ты выбрал для отдыха именно озеро? Мне казалось, на уровне больно-то уважает воду». Я хмыкнул и расслабился. «Хм, «Люблю рыбалку». Шед скептически оглядел покрытый мелкой галькой берег, затем демонстративно покосился на мои пустые руки и на кресло, из которого я даже не подумал вылезти, после чего перевел взгляд на тихонько мерцающий над нашими головами магический купол и переспросил. «Рыбалка? Без удочки?» Или ты решил глушить рыбу заклинаниями вместо динамита?» Я только ухмыльнулся. В этот момент поверхность озера заволновалась, забурлила. В толще воды наметилось какое-то движение. Еще через миг, в шагах в десяти от берега, обрисовались контры чего-то крупного, чего стало казаться, что со дна поднимается неведомое чудовище. А потом в центре возбаламученного пятна с громким всплеском выдурнула гибкая щупальца. Сначала одно, затем второе, третье... Но лишь когда их стало семьей, и все, как по команде, развернулись в нашу сторону, Шеда все таки дошло. И он совершенно искренне расхохотался, когда из озера, грудью разрезая темные волны, выбрался облепленный тиной, мокрый, но ну, жутко довольный собой первый, в зубах которого билась приличная по размеру рыбина. «Значит, вот это ты и называешь рыбалкой?» Все еще, смеясь, поинтересовался сборщик душ, когда улиш выбрался из воды и, отряхнувшись, положил добычу к моим ногам. Я наклонился, сняв чешие Нура склизкую водоросль, со смешком придавил бьющуюся рыбину сапогома. После чего перевел взгляд на все еще неспокойное озеро. Я оскалился, когда оттуда задом наперед выбралась пакость и с натужным сопением вытащила из-под воды вторую рыбину. Раза полтора больше, чем та, что привело к первой. Мех. С чрезвычайно гордым видом заявила Нура, с трудом доперев добычу до кресла. После чего обернулась в ожидании похвалы, но обнаружила рядом со мной незваного гостя, И инстинктивно закрыла собой рыбу, всем видом показывая, что без боя не отдаст. Шет, при виде ее реакции развеселился еще больше. Рыбина, в свою очередь, оживилась и активнее замолотила хвостом, но молниеносный бросок мелкой и хищный кусь поставили жирный крест в этом вопросе, после чего Нура с чувством выполненного долга запрыгнула ко мне на колени и угрожающе зашипела, показав сборщику окровавленные клычки. Кстати, Шет, вспомнил я, когда тот сделал движение, чтобы подняться. «Ты как-то сказала, что твои пропавшие коллеги уже не живые, но еще и не мертвые, и что на Эрнелле нет оружия, способного их уничтожить». Сборщик душ едва заметно сузил глаза. «У тебя появились мысли по этому поводу?» «Как насчет тагоров?» — пристально посмотрел на него я. «Единственное оружие, которое способно проникать сразу на оба слоя реальности. Умеющее испепелять души. Не думаешь, что кто-то мог направить его против твоих собратьев?» Тагор поражает лишь ту часть души, которую ты привык называть темной, качнул головой Шет. Однако настороженность из его глаз так и не ушла. Вспомни, Неко, какими бы грязными ни были эти души, после соприкосновения с магией Тагора они все равно не уничтожаются полностью. Даже после самых древних и грешных Неко остаются крупинки, против которых Тагор бессильна. Хочешь сказать, что вы. Я ж запнулся от неожиданной мысли. Однако Шет, как и раньше, не стал ни подтверждать, ни провергать мою диковатую догадку. Тогда, как и мне, стоило немалого труда сдержаться, чтобы не засыпать его вопросами на эту опасную тему. «Эм, ладно, проехали», — пробормотал я, когда справился с неуместным порывом. «Тогда у меня другой вопрос. Что если твои сородищи по-прежнему живы, просто потеряли возможность с тобой связаться?» «Невозможно», — нахмурился Шет. «Где бы они ни были, я бы почувствовал». Уверен? Вот теперь настала пора собирателю осечься и насторожиться еще больше. Поняв, что за моим вопросом стоит много больше, чем я озвучил вслух, он сперва задумался, потом нахмурился, и все-таки потребовал: Поясни. Вместо ответа я мысленным усилием изменил структуру барьера, заставил его изогнуться и заключил собирателя в некое подобие кокона, точно так же, как недавно поступил Снеггу в имперской столице. Идея, конечно, была безумной, но воплощая ее в жизнь, я опирался на слова самого Шеда о том, что реальный мир враждебно относится к обитателям изнанки. Наш мир их выталкивал, отторгал как нечто чужеродное или потенциально опасное, и исходя из этого логично было предположить, что не только у Лиши и Неко, но и собиратели становились здесь уязвимыми. А с того времени, как маги Ковина повредили барьер, этот процесс стал настолько выраженным, что какое-то время сборщики душ вообще не могли сюда пробиться. «Безусловно, Шет — непростой собиратель, и его возможности гораздо выше, чем у большинства сородичей. Поэтому он сумел попасть на Эрнел, когда остальным сюда не было ходу. Смог притащить земли и запихнуть чужое тело мою душу. Недавно он даже чай со мной пил, как ни в чем не бывало. А когда закончилось отведенное ему время, просто вернулся наизнанку. Ведь преодолеть барьер для такой могущественной сущности, как контролёр, наверняка несложно. Но что, если барьер вокруг него станет гораздо плотнее?» Что если слоев в нем окажется не один, а десять или даже сто и каждый согласно моему пожеланию начнет с ужасающей скоростью выкачивать из собирателя силы. Не так давно я задался вопросом на эту тему а кто же такие сборщики душ? но только сейчас, когда шет дал мне подсказку, я понял, что не зря провел прямую параллель между ним лишами и неку. К чести шеда стоило признать, растерялся он ненадолго. Когда барьер вокруг него уплотнился до такой степени, что внутри даже пошевелиться стало проблематично, сборщик замер. А когда убедился, что ловушка действительно захлопнулась, поднял на меня загоревшийся нехорошим подозрением взгляд. Барьер очень странная штука, тихо сказал я. Он вроде бы сам по себе, но в то же время не разрывно связан со всем, что нас окружает. Он основа, без которой невозможно существование Эрнела. Однако самое интересное, знаешь в чем? Как оказалось, именно барьер — та самая сила, что способна не только искажать реальность, но и избавить меня от ментального воздействия. Когда я скинул себе почти такой же купол, который носил последние месяцы, практически не снимая, на лице Шедо проступило понимание одновременно досады. «Да», — подтвердил я, — «мастер Чжи многому меня научил, вернее, на какие-то вещи он всего лишь намекнул, а до остального я додумался сам» само собой экспериментировать с барьером столицы было чревато поэтому по возвращении я забрался в эту глушь и спокойно доработал образец защиты который придумал еще Сеуле. так что теперь я знаю как сделать барьер частично или же полностью проницаемым для чужого разума и как не дать понять что у меня вообще есть такая защита я заметил как дернулся от этих слов Шет и покачал головой не нужно с каждым мгновением твои силы убывают и не в твоем положении возражать «Ты, правда, можешь понадеяться, что мне не хватит силы, воли и резервов, чтобы удерживать тебя здесь дольше нескольких он. Но, видишь ли...» Я демонстративно приподнял пальцем висящую на груди файталовую цепь. «Ты сам отдал мне в руки мощнейший или источник Поэтому мне не составит труда сделать его ключом от твоей тюрьмы и заточить тебя, если не на вечность, то на достаточно долгий срок, за время которого даже твои резервы могут подойти к концу». Шет разлепил губы. И попытался что-то сказать, но сквозь уплотнившийся барьер не долетело ни звука. Я еще какое-то время постоял, следя за его безуспешными попытками что-то изменить, а потом вздохнул и избавил его от мучений. Видишь, так же тихо сказал я, когда купол исчез, а обредший свободу шед с облегчением выдохнул. Я пробыл в обучении у мастера барьерника всего три месяца, но даже этого хватило, чтобы отыскать ваше слабое место. Ты все еще продолжаешь считать, что нам было нечего противопоставить твоим сородичам, и все еще думаешь, что у людей нет против вас достойного оружия? Шет помолчал, сверля меня откровенно недобрым взглядом, а когда понял, что у меня больше нет желания прятать от него свои намерения, устало опустил плечи. Возможно, ты прав, а мы, возможно, ошиблись, когда позволили себе вмешаться в ваше развитие. Но сегодня я был один, и я не ожидал. Ты сильнее простого сборщика. Не согласился я. А я не изобретал велосипед. Знания достались мне почти готовыми. Угадаю с трех раз, сколько у Лиши знали о свойствах барьера во времена рассвета барьерников, и сколько изоморфов могут обладать этой информацией сейчас? Из шея словно выдернули стержень. Он вернулся к своему креслу и буквально рухнул в него, прикрыв глаза. Ты думаешь, наблюдатели и остальные могут быть вот так же заперты? Внутри барьера? По крайней мере, это объяснило бы тот факт, что ты не чувствуешь их живыми. Но в то же время не уверен, что они мертвы. Заключение внутри барьера с Ты вроде бы жив, но докричаться на ту сторону не способен. У тебя даже аура снаружи не видать, нежизненные искры. Вообще ничего, понимаешь? Если мои предположения по поводу ваших возможностей верны хотя бы наполовину, то даже пять сотен лет не такой уж большой срок, чтобы считать твоих братьев погибшими. Да... Прошептал сборщик, с трудом отходя от вызванного моим предположением шока. Пятьсот лет для нас не предел, особенно если остается хоть одна ниточка, связывающая собирателя с его миром. Некоторое время назад источников, подобных твоему, на не существовало достаточно. Для трех сборщиков и одного наблюдателя этого вполне могло хватить. Вот и я о том же, вздохнул я. Единственное, что мне непонятно, кто именно их запер и почему это произошло. Кто запер, как раз понятно. «Изоморфы в то время сражались по обе стороны баррикад», — напомнил я. «Если бы барьерники смогли победить в той войне, то Эрнелло стал бы совсем другим. Так что не спеши равнять тех под одну гребенку. К тому же ты сам говорил, что проблемы с изоморфами первым обозначил Ковин. И именно Ковин начал войну, которую такие, как я, безнадежно проиграли. Быть может, твои сородичи пытались это остановить? А может, наоборот, подлили масла в огонь? Если мы поймем, на чьей они тогда были стороне, найти их станет гораздо проще». Шет поднял на меня усталый взгляд. Ты сможешь это выяснить? Время моего пребывания в этом мире все еще ограничено. Хэ, ты для этого меня сюда и привела, невесело хмыкнул я. А когда Шета, не прощаясь, исчез, снова вздохнула, глянул на оставшееся после него кресло, еще одним движением развеял его и спокойно заключила. Что ж, все дороги ведут в Ковина. Собирайтесь, малышня, завтра мы отправляемся в Гуар. Наше возвращение в столицу прошло тихо и, можно сказать, буднично. Открыв после полуночи портал в малопосещаемом переулке, я без помех добрался до улицы магов, заодно не отказав себе в удовольствии прогуляться пешком по городу и посмотреть, что же изменилось в Гуаре за те полгода, что меня не было. Как выяснилось, в столице королевства Архат за это время не изменилось абсолютно ничего. Быть может, за исключением того, что сезон дождей давно закончился. Лето было в самом разгаре, из-за чего температура воздуха даже в ночное время не опускалась ниже 30. Улицы закономерно опустели, а некогда густая растительность успела поникнуть и скукожиться от жары. Собственно, пока я добирался до нужного места, мне навстречу никто даже не попался. А если кто-то из соседей заметил одинокого прохожего, следом за которым величаво плыл по воздуху громадный сундук, то мне об этом никто не удосужился сообщить. Остановившись у знакомой калитки и взглянув на свой погруженный в стазис дом, я доактивировал никем не потревоженную защиту, зашел внутрь. придирчиво оглядел полутемный хол, в котором не появилось ни единой пылинки, после чего с грохотом уронил на пол тяжелый сундук, и с облегчением выдохнул: Надо же, кто бы мог подумать, что в чужом мире и в чужом доме я однажды испытаю то самое удивительное, уже почти забытое чувство, какое бывает, когда после долгого отсутствия возвращаешься в родные края. Тебе письмо? флегматично заметил из монеты Макс, когда прямо передо мной из воздуха спланировал белоснежный конверт. «Похоже, магопочта проснулась. Или же кто-то очень долго ждал твоего возвращения?» «Это Оторли», — отозвался я, мельком глянув на имя отправителя. надо же, целую неделю дожидается». После чего перехватил материализовавшийся перед самым носом второй конверт и хмыкнул. «А это из гильдии. Вероятно, после аттестации они меня потеряли». «А вон тот, от кого?» Полюбопытство друг при виде третьего конверта, отличавшегося от первых дорогой бумагой внушительными размерами и таким же внушительным штампом на лицевой стороне. Я заинтересованно покрутил его в руке, а когда вскрыл и прочитал первые строки, усмехнулся. Ты смотри-ка, лес Данти начинает проявлять нетерпение. Две недели, которые я взял на размышление, еще не прошли, а он уже хочет знать, что я планирую ответить на его любезное приглашение. Он тебе угрожает? насторожился Макс. «Нет, пока что просто приглашает поужинать. Завтра. В одном из ресторанов в центре столицы, где, по его словам, подберется очень достойная компания». «То есть ужинать вы будете не одни. А с кем?» Этого он не сообщил. Задумчиво обронил я, убирая письмо в карманы. Но не думаю, что он решил устроить званый ужин исключительно ради меня. Если я правильно помню, Дантия родом из Лаора и в Гуаре бывает не чаще одного-двух раз в месяц. «Так что, скорее всего, встреча планировалась давно, гости явно будут не из простых смертных, а мое возвращение просто пришлось к месту. Или же меня, как будущего наблюдателя Ковина, планируют приставить, так сказать, ко двору?» «Ты еще можешь отказаться от должности». Я качнул головой. Таор бы не отказался, а господин Данти определенный из тех людей, кто умеет далеко вперед просчитывать и свои, и чужие шаги. «Тогда надо подготовиться», – озабоченно ответил Макс. «Давай-ка, неси меня в подвал». «Надо оживить многоохранительный магоохранительный комплекс, потом привести в порядок дом и отправить весточку слугам. А уж после будем думать, в каком виде тебе следует отправиться на эту встречу». Я кивнул и, оставив друга разбираться с техническими вопросами, поднялся в кабинет по пути, собирая и бегло просматривая сыплющиеся сверху, словно из рога изобилия, письма, которых за время моего отсутствия накопилось на удивление много. Большинство отправителей я знал только по воспоминаниям Таора и магистра Ноя, но лично с ними никогда не встречался». Многие так или иначе имели отношение к гильдии магов, однако были среди них и торговцы магических лавок, и перекупщики артефактов, и представители других гильдий, и даже парочка аристократов отнюдь не средней руки, хотя что им могло от меня понадобиться было непонятно. Ах да, Магия страной ведь упоминал, что его завещание наделает много шума. Вероятно, пока меня не было, новость о преемнике успел облететь все газеты, покрутиться на языках у местных сплетников, а мое имя уже наверняка потрепали все, кому не лени. После этого не особо умные, но тщеславные дамочки, не менее заинтересованные в знакомстве, пусть даже шапочном, господа решили засыпать меня письмами, приглашая то на какое-нибудь мероприятие, то на ужин, то просто в гости. Просто потому, что у меня внезапно изменилась социальная роль. «Интересно, что они скажут, узнав, что вместо гильдии магов я перехожу в Ковин?» хм. Со смешком подумал я, отправляя большую часть писем в мусор. «Балаболы, -бала. эх, хотя Орли, пожалуй, стоило бы навестить. Что он там пишет?» «Ого!» — Удивленно присвистнул я в конверт от приятеля и пробежавшись глазами по короткому письму. сот лишь собрался жениться? Ничего себе! Интересно, на ком? Ах, да!» Совсем я отстал от жизни, если с трудом вспомнил, кто такая леди Майенна Янала. Та самая наивная девочка, которая имела неосторожность поверить Таору и втюриться в него после пары встречи нескольких слащавых комплиментов. И которую я несколько грубовато сосватал коллеге, наговорив при этом какой-то пафосной бильберды: Ну, слава богу, если Орли решил оформить отношения, значит у нее все серьезно, и сложностей с Майенной больше не будет. Когда там свадьба? Через пару месяцев? Отлично. «Надо будет зайти и поздравить обоих». «Олег, к тебе гость», — оторвал меня от кстати, накативших воспоминаний Макс. «Полагаю, тебе будет интересно с ним пообщаться». «Гость?» — удивился я. «Откуда он взялся? Я ведь только что приехал». «Я обнаружил рядом с домом остатки поискового заклинания. Вероятно, когда ты снял стазис, оно подало сигнал хозяину. И теперь его представитель хочет с тобой увидеться. «Я его знаю?» — насторожился я, быстрым шагом выходя из кабинета. Макс загадочно промолчал, но спустя несколько тин в ответе уже не было необходимости. Едва ступив на верхнюю ступеньку лестницы, ведущей в холл, я с первого взгляда узнал изысканный камзол небесно-голубого цвета, дорогую вышивку и богато декорированную шляпу, больше подошедшую бы к какому-нибудь графу, нежели одному из лучших наемных убийц Гуара. «Мастер Тан!» — сдержанно поприветствовал я незваного гостя, спустившись вниз. «Рад видеть вас в добром здравии, хотя и несколько удивлен столь позднему визиту». «Чем обязан?» Серые глаза Хасаи бегло прошлись по моей дорожной одежде. «Мастер Лоорг желает с вами встретиться, Лес Таора». Я удивленно приподнял брови. «Надо же, какая честь! Из чего, позвольте спросить, мне решили уделить столько внимания?» «Думаю, вы и сами прекрасно знаете. Должен отметить, ваше возвращение в Гуара несколько затянулось. Но стремление мастера Лоорга вас увидеть за это время нисколько не ослабло. Надеюсь, вы не станете делать глупостей». Я усмехнулся. «Вижу, вы пришли сюда один, мастер Тана. Полагаю, это должно означать, что и вы не планируете устраивать никаких провокаций. Мы с вами достаточно успели друг друга узнать, чтобы проявить в подобной ситуации взаимную учтивость». Спокойно отозвался убийца. «Безусловно, мастер Лорк понимает, что вы совсем недавно вернулись, и в ваше отсутствие в Гуаре наверняка накопилось множество неотложных дел. Он дает вам время уладить эти дела». Но ровно через две недели в это же время к вашему дому подъедет экипаж. Надеюсь, вы отнесетесь к его появлению с пониманием. «Я вас услышал», – ровно отозвался я. После этого мастер Тан удовлетворенно кивнул и вышел, видимо, посчитав свою миссию выполненной. «Ну, и что ты на это скажешь?» В полголоса бросил я, когда за убийцей закрылась дверь. Макс кашлянул. «Кажется, ты становишься популярным. Сперва глава ковида магов ожилал тебя увидеть». Потом столичные аристократы перебой начали приглашать на светские приемы. Теперь вот глава гильдии убийц известила о грядущей встрече. Кто дальше? Наместник? Или, может быть, король? Я поморщился. От короля, кроме гильдиотина, ничего хорошего ждать не приходится. После чего машинально провел ладонью по шее. На мгновение замер, наткнувшись на полу расстегнутый ворот, из-под которого выглядывал краешек, подаренный Нейсом файталовой цепи. Но потом подумал, махнул на все рукой и двинулся обратно к лестнице. Нужно было распаковать вещи, накормить зверей и приготовиться к тому, что следующие несколько дней вы дадутся крайне напряженными.